И все не мог унять слезы. Третий день маюсь. Не знаю, куда себя деть. Руки опустились. Хоть что делай. Помаленьку он успокоился. Шибко, горько, просковья. По что напоследок-то ничего не сказала? Обиду, что ли, затаила какую? Сказала бы, и то легче. А то думай теперь, охо, ох, помолчал. Но обмыли тебя, нарядили все как у добрых людей. Кум Сергей гроб сколотил, поплакали. Народу, правда, не шибко много было, кутью варили, а положили тебя с краешку возле Давыдовны. Место хорошее, сухое. Я и себе там приглядел. Не знаю вот, что теперь одному-то делать. Может уж заколотить избенку, да к Петьке уехать. Опасно. Он сам ничего бы. Да бабёнка-то у него сама знаешь. И сказать не скажет, а кусок в горле застрянет. Вот беда-то. Чего посоветуешь? Молчание. Я струсил, ждал, вот-вот заговорит бабка Нечайха своим ласковым, терпеливым голосом. Вот гадаю, продолжал дед Нечай, куда приткнуться? Прям хоть петлю накидывай. А это вчерашней ночью вздремнул маленько. Вижу. Ты вроде идешь по ограде, яички все эти несешь. Я пригляделся, а это не яички, и цыпляты живые, маленькие еще, и ты вроде начала их по одному есть, ешь, да и что прихваливаешь. Страсть Господня проснулся, хотел тебя разбудить, а забыл, что тебя нету расскоьюшка тебя в душу. Дед Нечай чай опять заплакал. Громко меня аж мороз по коже продрал, завыл как-то, застонал протяжно Э, -э, -э у, -у, у ушла, А не подумала, куда я теперь Хож бы сказала: Я бы доктора из города привез, Вылечиваются люди. А то ни слова, ни полслова вытянулась. Так и я сумею. Нечай высморкался, вытер слезы, вздохнул. — Тяжело там, просковьюшка. Охота поди сюда. — Снишься-то, снись хоть почаще. Только нормально. А то цыпляты какие-то, черт те чо. А тут... Нечай заговорил шепотом. Я половину не расслышал. Грешным делом хотел уж... А чего? Бывает, закапывают, я слыхал. Закопали бабу в Краюшкина. Стонало. Выкопали. А эти две ночи ходил-слушал. Вроде тихо. А то уж хотел. Сон, говорят, наваливается какой-то страшенный и все думают, что помер человек, а он не помер, а сонный. Тут мне совсем жутко стало. Я ползком до да из огорода, прибежал к деду своему, рассказал все. Дед оделся, и мы пошли с ним на зады. — Он сам с собой или вроде как с ней разговаривает? — спрашивал дед. — С ей. Советуется как теперь быть». Тронется еще, козел старый. Правда, пойдет, выкопает. Может, пьяный? Нет, он пьяный поет и про Бога рассказывает. Я это знал. Нечай, заслышав наши шаги, замолчал. Кто тут? Строго спросил дед. Нечай долго не отвечал. Кто здесь, я спрашиваю. А чего тебе? Ты, Нечай? Но... Мы подошли. Дедушка Нечай сидел по-татарски, скрестив ноги, смотрел снизу на нас. Был очень недоволен. А еще кто тут был? Иди, Тут. Я слышал, ты с кем-то разговаривал? Не твое дело. Я вот сейчас возьму палку хорошую и погоню домой, чтоб бежал и не оглядывался.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 Я смотрел сзади на него, маленького, убитого горем, и тоже плакал. Не слышно, чтоб дед под затыльника не дал. Жалко было дедушку нечая. А кому легко, успокаивал дед, кому же легко родного человека в землю зарывать? Так если бы все ложились семи рядом от горя, что было бы? Мне уж теперь...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 «Ничем не размочишь, уж пробовал, пил, не берет» «Возьмет, Петька-то чего не приехал, но тем вроде далеко, а этот-то в командировку уехал» «Ох, тяжело, кум, сроду не думал» «Мы всегда так, живет человек, вроде так и надо»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 «Я санитаром служил. Раненых в тыл отвозили. Едем раз. А студибекер наш битком набитый. Стонают, просят потише. А шофер, Миколай Игренев, годок мой, и так уж старается поровнее ехать. Медлить шибко тоже нельзя. Отступаем. Но подъезжаем к одному развилку».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 Офицер поперек дороги с Наганом. Делать нечего. Остановились. Оказалось, офицеру их тяжело раненый, а им надо в другую сторону. Но мы с тем офицером, который Наганом-то махал, кое-как втиснули в кузов раненого. Миколай в кабинке сидел. Сын там тоже капитан был. Совсем тоже плохой. Миколай-то... Одной рукой придерживал его, другой рулил. Ну, уместились кое-как. А тот, какого посадили-то, часует бедный. Голова в крови, все позасохло. Подумал что тогда, не довезем. А парень молодой, лейтенант, только бриться, наверное, начал. Я голову его на колени к себе взял, хоть поддержать маленько. Так кого там. Доехали до госпиталя, стали снимать раненых. Дед крякнул, помолчал. Закурил. Николай тоже стал помогать. Но помогает. Подал я ему лейтенанта-то. Все, говорю, кончился. А Миколай посмотрел на лейтенанта. В лицо-то. <кхе> Опять молчание. Долго молчали. «Неужто сын?» — тихо спросил дед Нечай. «Сын! Ох ты, господи!» <кхм> <кхм> Мой дед швыркнул носом. Затянулся в чистую пять подряд. «А потом-то что?» «Схоронили. Командир Миколая отпуск на неделю домой дал».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 Старики замолчали. В окна все лился и лился Мертвый торжественный свет луны. Сияет, радость ли, горе ли тут, сияет. Текст читал актер Юрий Яковлев-Суханов. Спасибо и до новых встреч!